ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ Джослин моментально оробела. Только сейчас до нее дошло. Раньше она никогда не оставалась одна с лицами противоположного пола. А сейчас мало того, что она в лесу ночью, так еще и противоположный пол — настоящий эльф. Смятение и противоречие моментально нахлынули на нее плотной волной, и Джослин интуитивно попятилась. Естественно, эльф это заметил, на его лице скользнула неоднозначная ухмылка, то ли надменная, то ли снисходительная. «Успокойся», — сказал он, поправляя что-то на плече. В темноте Джослин так и не разглядела, чем сражался этот остроухий с энергетической пиявкой. «Я не собираюсь делать с тобой ничего такого, за что пришлось бы краснеть». Звучало неубедительно, особенно учитывая странное выражение лица эльфа. Джослин сказала... «Мне кажется, у нас с вами разные причины того, от чего можно краснеть», — эльф хмыкнул. «Возможно, но сейчас я не настроен на игрище. Или что ты там себе придумала? Я предложил сделку, ты вроде как согласилась. Или уже передумала? Тогда я с чистой совестью оставлю тебя в лесу среди энергопиявок. Мой острый слух прекрасно слышит, как они кружат вокруг нас». Джослин вздрогнула, а плечи покрылись зябкими мурашками. В ее памяти леденящие душу, светящиеся белые глаза, пиявки все еще свежи. — Как кружат? — запинка переспросила она. — Еще как, — кивая согласился эльф. — И не подходит только потому, что у меня на шее синий оникс. Он излучает сильную магию против всяких низших тварей. Но если тебе не терпится поближе познакомиться с энергопиявками, кто я такой, чтобы мешать этому? «Да я не то, чтобы хочу!» — начала Джослин и заозиралась. «Если эти твари действительно их окружили, самостоятельно ей никак не выбраться. Да и о чем вообще речь? В Киренейском лесу девушке в одиночку выжить — это просто сказка какая-то». Эльф тем временем не успокаивался и продолжал. Энергопиявки — настоящие проглоты, нападают на всех подряд. Но больше всего любят, конечно, нежных девушек. У них и кожа мягче, энергии слаще. Впиваются прямо вот сюда». Он показал себе на шею и окутываю чупальцами. Они у них под балахоном вместо ног, а потом тянут жизненную энергию, пока жертва не упадет замертво. Все еще хочешь с ними общаться? Джослин не выдержала и выкрикнула в ужасе: Да я не хочу с ними общаться. Эльф гаркнул в ответ: Тогда иди сюда, и хватит болтать. У них, конечно, мощный, но энергопиявок много. Голос эльфа прозвучал так решительно и властно, что Джослин сама не поняла, как ее ноги сделали несколько широких шагов к нему. В следующий момент сильная уверенная рука обхватила ее за талию и прижала к мощному мужскому торсу. Внутри Джослин все замерло, вот такого она точно никогда не делала. Обниматься с мужчиной-эльфом в ночном лесу — это вообще какой-то предел распутства. С другой стороны, у нее ведь нет выбора. Только он может помочь выбраться из этой глуши и оказаться подальше от Гарзалии. А мачеха не остановится, пока не закончит задуманное, и лучше Джослин находиться как можно дальше от нее. «Готово!» — раздался приглушенный голос эльфа над головой совсем близко. Его терпковатый, немного древесный запах, перемешанный с ароматом вереска и лаванды, на секунду вскружил голову Джослин. В какой-то миг она даже забыла, что происходит и где находится, Но голос эльфа быстро вернул ее в чувства. «Ну?» — спросил он. Джослин неуверенно кивнула. «Да». К чему быть готовой она даже представить не могла. А потом увидела, как остроухий выхватил из-за спины серебристый арбалет и быстро пустил стрелу. Движение произошло моментально, а в следующий момент их дернуло, перед глазами замелькали тени, по краям зашелестело, и Джослин с запозданием поняла — они летят. «Ой!» Перепугалась она инстинктивно вцепилась в торс эльфа. Тот усмехнулся, их дернуло и снова понесло вперед между толстыми стволами на головокружительной высоте. «Не бойся, перемещаться на магических арбалетах естественно для эльфов моего класса». К «Какого класса?» — пробормотала Джослин, пытаясь не думать, сколько метров под ними до земли. «Ты совсем ничего не знаешь о стране магов, да?» — вопросом на вопрос ответил Остроухий. «Я впервые вышла так далеко из дома за всю жизнь». Ветер свистел в ушах, их снова дернуло, эльфа выпустила очередную стрелу, которая помчала их обоих все дальше, границы гор Эш. Ну, книги книги-то ты читала? У людей ведь есть книги!» — перехватывая ее поудобнее, спросил тот. Сейчас Джослин было совсем не до разговоров об ее умственных способностях. Внутри все дрожало от страха. Страха перед высотой, на которой они с головокружительной скоростью несутся сквозь Киренейский лес — Страха перед горзалией которая вряд ли отступит. Страха перед энергопиявками. Кто знает, может, они гонятся по пятам. Но больше всего ее пугал эльф, к которому она сейчас вынуждена прижиматься всем телом. Пугала его насмешливость, уверенность, высокомерие и какой-то одуряющий запах, от которого в голову лезут странные мысли, а в теле возникают незнакомые, будоражащие ощущения. «Ты меня слышишь?» — вырвал ее из грез вопрос Остроухова. «А, да, книги!» — сбивчиво начала отвечать Джослин. «Я хотела учиться и хочу, но мачеха не позволила. Сказала, что мне этим не надо заниматься». Эльф фыркнул. «Так и знал. Люди очень ограниченные создания. Мне не понять этого. Учиться — это то немного, что мы вообще можем делать в жизни бесконечно». Джослин промолчала, Она со Строухим согласна, но доказывать ему, что действительно не имела возможности поступить в гимназию или хотя бы покупать книги, не собиралась. Она не обязана это делать, достаточно того, что Джослин сама о себе все прекрасно понимала. Да, она не образована, но она делала и делает все, чтобы хоть немного исправить это. Спасибо, что хотя бы читать научилась и складывать цифры. Мачеха противилась и этому, пока Джослин не убедила ее, что с этими знаниями будет легче покупать продукты. «Далеко нам до... А куда мы летим?» — спросила она, меняя тему, поскольку совсем не горела желанием обсуждать свое образование. торговому ущелью? А что там? Официальный приход между землями людей и магов», — ответил эльф.